Глава тридцать девятая. Деккер. Привет, Хантер. Замирает и бросает взгляд на машину, которую я останавливаю возле него. Уходи, Дек. Что это вообще значит? Когда он продолжает свой путь, я медленно еду рядом. То, что я и сказал. Я не заинтересован покупать то, что ты продаешь. Тогда мне повезло, что я ничего не продаю, бурчу я. Нам нужно обсудить то, что случилось той ночью. Нечего обсуждать, заявляет он, все еще отказываясь смотреть в мою сторону. Нечего, да нам нужно разгрести целую кучу дерьма. Нет, нет, какого чёрта? Я паркую взятую на прокат машину, выскакиваю из нее и подбегаю к Хантеру, но тот по-прежнему отказывается на меня смотреть. Хантер, какого чёрта? Я хватаю его за руку, и он поворачивается ко мне с выражением замешательства и гнева на лице. Не мешайся, к и н к е й д Мне пора на тренировку. н у знаешь, заниматься своей работой. Я не избегаю тебя, просто пытаюсь улучшить свою игру. Как агент, ты должна ценить это в клиенте. Слова Хантера риски, а улыбка натянута. Я оценю, но также я могу легко понять, когда ты пытаешься убежать от чего-то. От чего же я пытаюсь убежать? спрашивает он и отступив на шаг, скрещивает руки на груди. Теперь, когда он сделал свой выпад, я лишь т а р а щ у с ь на него. Если отвечу на вопрос честно, буду выглядеть как нуждающаяся в его внимании женщина; если солгу, буду звучать как в з в о л н о в а н н а я идиотка. От меня. Я выбираю честность, но чувствую себя глупо, даже если лучше взглянуть правде в лицо сейчас, а не позже. Чушь собачья, усмехается он. Так ты не избегаешь меня? Уточняю, я защищаюсь. Не, не переоценивай себя. Мне нужно выиграть кубок, направлять команду. Если подведу их, меня ждут последствия. Ты раньше хотел выиграть кубок. Когда я делаю шаг к нему навстречу, он тут же отступает. Я не поним... поговори со мной, Хантер. О чем? Как мы напились, немного посмеялись и потом переспали, он разводит руки в стороны и повышает голос, как в старые добрые времена. Разве нет? Все хорошо, что хорошо кончается. Ошибка совершена и осознана до тех пор, пока мы не сделаем ее снова. Его слова должны ранить, но по какой-то причине я не чувствую себя обиженной. Может, потому что с того момента, как мы переспали, прошло два дня. А возможность поговорить об этом выпала только сейчас. Два дня я провела в раздумьях. Был ли секс просто сексом? Разбирала каждый нюанс и спрашивала себя, могло ли это быть чем-то большим. Но теперь Хантер ясно дал мне понять, что это было. Поэтому я не знаю, что сказать. Я, я подумала, что нам следует поговорить об этом. Так о чем? Грубо и жестко усмехается Хантера. О снежных ангелах. Или ерунде, что я наговорил в баре, или о том, что кто-то видел нас вместе. Это могло сказаться на моей работе. Хантер хмыкает и потирает челюсть. Я ожидал от тебя большего, правда? Разочарование в его голосе подобно ножу, вонзенному в сердце. Он буквально дает мне к л ю ч к к двери, которую мне необходимо открыть, но я знаю, что если открою ее, то Хантер окажется вне пределов моей досягаемости. Больше я ничего не могу сказать, учитывая войну, что идет между моим профессиональным и личным миром, я могу ответить лишь так. Почему? На этот раз он делает ко мне шаг, пристально смотрит и ждет ответа. Потому что не могу, шепчу я. Так я и думал. Бросает Хантер и начинает уходить. Хантер, подожди! Но он не останавливается. Правда, правда! Кричу я, и он притормаживает, но не оборачивается. Я смотрю на него, стоящего в ярких огнях арены, на которой ему предстоит играть этим вечером. Я не могу признаться, почему я здесь, потому что как только сделаю это, то, что произошло между нами, уже не сможет повториться. Не могу сказать то, что ты хочешь услышать, потому что тогда пересеку красную линию. И все из-за чего я хочу снова и снова прийти к тебе с той самой ночи, как ушла, будет похоронена и забыта. У меня перехватывает дыхание. Что-то похожее на всхлип вырывается наружу, но на самом деле это страх, боязнь признаться и ему, и себе, боязнь признаться, что когда-то я влюбилась в Хантера Медокса, и то, что теперь я здесь, что переспала с ним, только подчеркивает тот факт, что мне так и не удалось его забыть. Что все это время я подбирала ему посредственные замены, на фоне которых он не мерк, а только сиял ярче. Хантер оборачивается и пристально смотрит обжигающим взглядом мне в глаза, так как никогда раньше не смотрел. Он напрягает челюсть, будто пытается сдержать эмоции, грозящиеся отразиться на его равнодушном лице. Надежда, что он выслушает меня, постепенно угасает. Я пожимаю плечами и выкладываю то, что еще не успела сказать. Я не знаю, что делать, не знаю. Отец прислал меня, чтобы переманить тебя в наше агентство, потому что ты, это ты. Любой агент был бы психом, если бы не захотел сделать тебя своим клиентом. Теперь, когда я здесь, я не уверена, что смогу довести дело до конца. Я знаю, тебя что-то мучает, и готова сделать что угодно, лишь бы помочь. Но если предложу, ты будешь сомневаться, сделала я это потому, что искренне переживаю, или чтобы получить от тебя пользу? Ответ прост: я беспокоюсь о тебе, даже если ты, как кажется, не жаждешь чьей-либо заботы. Так скажи же, Хантер, что мне делать? Когда проливается первая слезинка, я смахиваю ее тыльной стороной ладони. Взвинченная до предела, я стою перед ним, открыв свои намерения и ожидая ответа. Мне пора на тренировку. Он отворачивается и направляется к о входу на арену, а я только смотрю ему вслед, слежу за каждым шагом, но на этот раз сквозь слезы. Я получил ответ. Он ушел. Решение принято. Хантер оставил меня. С меня хватит. Пора возвращаться домой.